Часть 18. Снайпер. Пока Меченый, покинув вертолет, вымораживал у Бихрама дополнительное вооружение, призрак с японцем, придя к общему мнению и разобравшись, что к чему, довольно споро завели винтокрылую машину. Наконец, минут через десять, несколько угрюмых наемников, Загрузили в вертолет четыре зеленых ящика без маркировки и ни слова не сказав удалились в освоясь. На этом приготовления к отлету закончились и Меченый дал команду к взлету. Мы летели над зоной, что уже само по себе было рискованно. Но с другой стороны, вообще пересекать линию кордонов не рекомендуется тем, кто сильно печется о своем здоровье. Потому я, философски рассудив, будь что будет, сидел на скамье, прислонившись спиной к жесткой спинке и, прикрыв глаза, неспешно размышлял о жизни. Торопиться-то все равно некуда. Не скажу, что я был в телящем восторге от идеи Меченого принять в группу киллера, имеющего заказ на всех нас. Да, когда-то я тоже читал бессмертное творение Сун-цзы и другие трактаты по военному искусству, где подобная тактика приветствовалась и превозносилась. Но одно дело древней теории и совсем иное сегодняшняя практика. Слишком уж явным было ощущение линии выстрела на мою лбу и до сих пор рука сама тянулась почесать место между бровями, в которое совсем недавно целился этот новый член группы. Парень производил впечатление обычного русского парня, каких у нас в развалившемся союзе миллионы. То есть далеко не Терминатор, не Рэмбо и даже не маленький Джетли с пронзительным взглядом изощренного садиста, пьющего по ночам кровь девственниц, которых он ввел во взрослую жизнь при помощи пилы «Дружба-2». Обычный человек с необычными навыками и плавно-скоростными движениями, которые мне очень не нравились. Нет, его движения были совершенны. Но просто я невольно думал о том, что если этот парень вдруг выхватит свой меч, успею ли я нажать на спусковой крючок своего вск 94 До того, как он нашинкует нашу команду в мелкий свекольно-бордовый винегрет. Потому, когда они с призраком ушли в кабину вертолета, я вздохнул с некоторым облегчением. Призрак его завербовал, у них там какие-то общие японские темы. Вот пусть и разбираются друг с другом на пару. А я мало того, что ночью почти не спал, так еще впереди не пойми чего ждать. Сам план мне тоже не нравился, но иного не было. Сейчас Меченый сидел напротив меня и что-то обсуждал с проводником, эпизодически тыкая пальцем в прозрачную карту, расстеленную на колени. Маршрут корректировал. Дело, конечно, нужно, но корректируй, не корректируй, все равно зона сама решит. Пустить нас в места, куда ни один сталки ходить не мешается, или же успокоить всех навечно, ибо достали шляться, где не положено, артефакты жизненно важны из сердца выбирать. Плавный поток моих мыслей прервал крик клыка, который удобно устроился за миниганом и следил за обстановкой по левому борту. «Тут вообще труба!» — проорал клык сквозь шум вертолетных винтов, почти заглушающих локальную связь. «Сроду не видел таких здоровых аномалий!» Это был повод для того, чтобы оторвать пятую точку от скамьи и посмотреть на причину восхищения одного из наиболее опытных сталкеров зоны. Причина и вправду впечатляла. Снизу от самой земли вверх вздымались огромные вихри, сильно похожие на равномерно серые торнадо. Их было много, штук 20, не меньше и со стороны они напоминали медленно шевелящиеся щупальца осьминога, невообразимых размеров. Иногда в центре отдельного вихря можно было заметить вяло вращающийся предмет, детали которого на этом расстоянии различить не представлялось возможным. Так, темное пятно, смазанное пыльными завихрениями. Зато было видно что с тем предметом происходит по мере подъема ввысь. Когда темное вращающееся пятно достигало крайней верхней точки вихря, тот вдруг совершал хлесткое движение, словно им как плетью управлялась с земли невидимая рука, и предмет разлетался на фрагменты, словно граната F1, веером разбрасывающая во все стороны куски чугунной рубашки. «И мы должны в это лететь!» — изумленно поинтересовался проводник. Вместо ответа Меченый плотнее прижал к гарнитуру к уху. «Призрак! Японец! Как слышится Прием!» «Слышен нормально, Меченый!» — раздалось в гарнитуре. «Какие мысли? Проскочим?» «Хрен его знает, начальник! — замыкнул призрак. — А у нас выбор есть? — Есть! — сказал мечем. Делать крюк. — Тогда считай, что нету. Топлива только-только до химериной пасти хватит. Пиндоса заправились экономно. Туда плюс обратно, плюс пара лишних мензурок на непредвиденные обстоятельства. О как! Уже и участок Стимы свое название получил. — подумал я. «Ну на вас вся надежда!» — сказал Мечен, держась за край распахнутого люка и глядя на почти живую преграду, сквозь которую нам предстояло пролететь. По мере приближения к полю гигантских воронок боковой ветер значительно усилился. Нас едва не сдувало сквозняком, Но никто не желал покидать наблюдательного пункта. Смогут ли наши вертолетчики пролететь меж выводком Сцил и Хариб, которые и не снились Одиссею? Хотя прогресс не стоит на месте. Каждому веку свои чудовища и свои легенды. Пилоты уверенно направили машину в просвет между двумя наиболее толстыми и, на первый взгляд, наиболее медлительными воронками. Внутри одной из них медленно вращался, поднимаясь кверху огромный предмет, очертание которого невозможно было рассмотреть за тучей сопутствующего мусора. До него оставалось метров триста, когда я понял. Воронка, вращай! Двухэтажный дом, аккуратно выдранный из земли вместе с фундаментом. Почему строение не развалилось на кирпичи еще на начальном этапе подъема, было загадкой, но факты вещь прямое. Дом медленно и величаво взлетел в небо, а на его крыше бешено вращался флюгер, по которому время от времени пробегали осторожные молнии. Время словно замедлилось, и я уже понимал, что в момент нашего прохождения между двумя воронками дом окажется на одном уровне с вертолетом. И если в этот момент разорвет и аномалия просто решит метнуть в вертолет свой трофей, никакая броня не спасет машину и ее экипаж от гибели. Внезапно Меченый оторвался от созерцания аномалий и бросился к зеленым ящикам. Если в них лежит то, что я думаю, он абсолютно прав. Я кинулся ему помогать. И вдвоем мы, несмотря на тряску, быстро откинули тугие замки и отбросили зеленую крышку, под которой обнаружилось четыре старых, но надежных, как наган, одноразовых гранатомета «Муха». Вертолет героически преодолевал сопротивление воздушной стены, порожденной серыми вихрями. Те из группы, кто стоял ближе к ящику, сгибаясь под ураганным ветром, похватали из него зеленые трубы, раздвинули их и пристроили на плечи, стараясь встать в линию и при этом не перекрыть стоящим рядом товарищам сектор обстрела. Залпа. «Огонь!» Заорал Меченый, и четыре ракеты устремились в сердечный огонь. «Ложись!» Крикнул проводник, бросая в серопыльную муть за бортом бесполезную пустую трубу и падая на пол. Хотя, что надо делать, было ясно и без него. Внизу неслабо рвануло осколки кирпичей и металла хлестнули под днищу вертолета, вылетели в транспортный отсек и ударили в потолок. Рядом с моим лицом простучала дробь кирпичной крошки, кто-то слева от меня застонал. Но это еще было не все. Скочив на ноги, я увидел, что воронка вращает не только остатки разрушенного взрывом дома. Жуткая аномалия раскручивала огненный смерч, порожденный взрывами ракет. Всего за пару мгновений на месте однородного серого вихря взметнулась к небу огненная плед диаметром со знаменитой градирни Чернобыльской АЭС. Вертолет развернула, словно невидимая рука подкорректировала машину, намекая недвусмысленно: Выбирайте люди. Так человеку стоящему на цыпочках, с затянувшейся петлей на шее, изощренные палачи предоставляют выбор, самому прыгнуть с табуретки или дождаться пока от напряжения откажут ноги. Но меченый решил иначе: Призрак, японец! Закричал он. «На полной скорости! Вперед! Центр воронки!» Это было самоубийство. Или спасение. В принципе, говорят опытные сталевары, суют мокрую руку в расплав и выдергивают ее невредимой в облаке пара. Все дело в скорости. Хотя мне кажется, что это все-таки брехня. «Сейчас нам предстояло испытать это на собственной шкуре». Я плеснул себе в лицо и на руки из фляги остатками воды, окатил стоящего рядом клыка и бросился на пол лицом вниз, натянув на затылок ворот куртки и подворачивая под него кисти рук. Вертолет на мгновение окутало ревущее пламя. У меня в голове пронеслось. воду будет уже не так страшно. А еще я подумал, что еще пара секунд такой пожарки и начнут взрываться мухи в ящике, если, конечно, там они еще были. Но первыми, наверное, все же рванут топливные баки. Вертолет резко потянуло вверх, к той критической точке, где он должен был превратиться в кучу обломков. Желудок вместе с кишками прижало к полу, словно мы летели к небу суперскоростном лифте, но продолжалось все это доли мгновения. Винтокрылая машина застонала, словно живое существо, дернулась судорожно и вырвалась из огненных объятий чудовищной аномалии. «Вот черт, получилось!» — раздался у меня в ухе удивленный голос призрака. Он, наверное, и сам не ожидал, что безумный план увенчался успехом. Я приподнял голову. Живы вроде, сказал проводник, проводя бронированной рукой по грудной пластине экзоскелета. Я уж думал, сейчас сварюсь заживо, как рак в панцире. Рано радоваться произнес Меченый, стряхивая со своего местами дымящегося пыльника, в ворсинки. «Под нами мертвый город!» Мы высунули голову, щуясь от ветра, который немилосердно хлестал по глазам. Внизу и вправду лежали упорядоченные прямоугольники типовых зданий конца прошлого века. Сверху похожие на коробки из-под обуви. При этом мне показалось, что я различаю крохотные фигуры, движущиеся между ними. Некоторые из них стояли на месте, возможно, задрав голову и глядя на нас. Другие двигались, некоторые с очень большой скоростью, невозможной для обычного человека. Мне стало интересно, поэтому я снял защитный колпачок с прицела СВД. После чего, направив винтовку вниз и плотно прижав к резиновый наглазник, попытался рассмотреть, что происходит внизу. Конечно, с биноклем оно было бы сподручнее, но кто его знает, что там внизу творится. Вдруг придется пальнуть для остраств. Как чувствовал. «На два часа глянь», — раздался в ухе голос Меченого. Я повел стволом винтовки вправо и выстрелил раньше того типа, что направил прямо мне в лицо трубу стрелы, при помощи которой волкодав часом раньше сбил американскую вертушку, аналогичную нашей. Тип опрокинулся на спину. Белесая струя, вылетев из жерла ПЗРК, понеслась вдаль, прочерчивая над крышами домов идеальную прямую линию. Последнее, что я увидел в окуляре прицела – были кроваво-пустые глазницы стрелка. Причем это была не моя работа. Я старался попасть в сердце, да и пуля не делится на боеголовке, чтоб за один выстрел вышибить два глаза. «Кто это был?» спросил выдра. Видимо, врубил в своем шлеме режим скоростного оптического зума. У него ж походу глаз не было. Как же он целился? «На звук!» — сказал проводник. — Грешникам не нужны глаза. — Это они? — удивился выдра. — Больше никто не мог выжить в мертвом городе, отрезанном от остальной зоны полями аномалий и являющимся зоной повышенной радиоактивности, — вздохнул проводник. — Но грешникам и положено жить в аду. Это их дом. И чужих они сюда не пускают. Словно в подтверждении его слов, позади меня, как гигантская щетка заработал миниган. Неплохая машинка, кстати, стала после доработки. Тоже М134, но еще с одним М в конце. Модифицирован, значит, наконец-то со времен вьетнамской войны. Не иначе пиндосы впечатлились нашим кордом и решили, что их коронная фишка, построенная по схеме доктора Гатлинга, просто обязана стрелять с рук без подпорки под спину, которую использовали в кино нынешний губернатор Калифорнии, чтоб его на съемках отдачи не снесло. Немного покумиков, и внимательно изучив русский АК-108 со сбалансированной автоматикой, Они создали сильно облегченную модель М-134М, которую без сердечного приступа в конце 10-мильного марш-броска мог нести на себе вместе с боезапасом морской котик средних физических кондиций. М-134М «Миниган», получивший в американской армии символичное для России прозвище «МММ», За счет своей универсальности мигом прижился во всех родах войск. И сейчас именно он тарахтел у меня за спиной, со скоростью муравьеда, пожирая боезапас и, наверное, выкашивая внизу толпы, не видя ума отсюда врага. «В кого стреляем?» — поинтересовался я, не оставляя позиции. Мало ли кто с контролируемой мной стороны решит повторить подвиг безглазого гранатометчика. Хрен его знает, ответил Клык. Это выдра шайку аборигенов пулеметит. Они на нас какую-то установку направили, похожую на зенитку. Вот он и опробовал машинку. И как? Нету теперь гря той установки, хмыкнул Клык. Смело нафиг вместе с расчетом. Бывает, философски заметил я. Настроение мое и спутников несколько улучшилось. Мы свободно миновали границу мертвого города, полюбовавшись напоследок на широкую искрящуюся ленту внизу, состоящую из множества электр. К счастью, эти электры были обычных размеров. И хотя от ленты в нашу сторону потянулись светлистые разряды, но не достали, Пилоты резко набрали высоту и изломанной молнии, растеряв энергию, разочарованно опали вниз. Подлетаем к КПП Парищи, сообщил призрак. Если мне воронкой память не вытрясла, то это далеко не титерки, со взводом срочников и матюгальником на крыше. Они ж типа рядом со стеной вероятного противника находятся. Так что готовьтесь. И почти сразу в наушнике послышался треск помех, какой случается при автонастройке широкополосного сканера, после чего раздался прокуренный голос, вещавший на корявом английском. «Внимание! Сообщение для пилотов! Неопознанного вертолета!» «Немедленно опознайте себя! Прием!» Призрак с японцем молчали, продолжая вести машину по заданному маршруту. «Вы находитесь на охраняемой территории экологического бедствия!» — надрывался эфир. «Последний раз!» — повторяю запрос. «Немедленно опознайте себя! Иначе мы будем вынуждены открыть огонь!» «Да что вы говорите!» — хмыкнул Меченый, сноровисто вскрывая еще один ящик и подавая товарищам зеленые цилиндры. В его голосе слышалась холодная ненависть сталкера, привыкшего при каждом удобном случае обмениваться с военными свинцовыми любезностями. В третьем ящике обнаружился гранатомет rpg 6 смахивающий на мутанта получившего от скрещивания водопроводной трубы с наганом. Мутант получился страшненьким с виду, но на удивление функциональным, за что и получил в зоне прозвище «Бульдог». Сноровисто скормив бульдогу полдюжины гранат, Меченый набросил себе на плечо пару полных подсунков. После чего, недолго думая, отстрелял вниз весь боезапас и принялся вновь заряжать свое оружие, жуткое как с виду, так и последствиями применения в бою. Последствия были наглядными. Похоже, одна из гранат попала то ли в цистерну с топливом, то ли вооруженный склад, но рванула серьезно. Внизу мигом образовалось озеро пламени. Я уж понадеялся, что мы проскочим блокпост без потерь, как пол вертолета внезапно покрылся дорожкой крупных рваных отверстий. Проводника, оказавшегося на пути этой дорожки, подняло в воздух. Пролетев пару метров, сталкер впечатался в борт и грохнулся на пол всей тяжестью экзоскелета, напоминая рыцаря, получившего на конном ресталище хороший удар турнирным копьем. «Слева, по борту, ЗПУшка!» – проорал выдра. Но я уже и без него разглядел установленную на пригорке и хорошо замаскированную зенитную пулеметную установку ЗПУ-4, состоящую из четырех крупнокалиберных пулеметов КПВ. Это она и вспорола наш вертолет словно консервный нож, Сейчас наводчик прекратил стрельбу, доворачивая стволы вслед за движущимся вертолетом, но сомнений не было, что с земли вот-вот прилетит вторая, счетверенная очередь, распиная наш вертолет на свинцовом кресте. Самого стрелка-наводчика видно не было, лишь край каски виднелся над зенитным автоматическим прицелом. По нему-то я и выстрелил, сильно надеясь, что служилый окажется дисциплинированным и не пренебрегает подвородочным ремнем во время сведения боевых действий. Мой расчет оправдался. Пуля сдернула стрелка с сиденья и судя по тому, как он упал нагнет, резкий рывок головы назад сломал ему шейные позвонки. Понятно, что на место убитого тут же полез солдат из расчета, суетившегося возле установки. Но Мечный уже успел перезарядить свой бульдог. Судя по тому, как он управлялся с опасным уродцем, оружие было ему хорошо знакомо. Четыре выстрела из РПГ-6 превратили холм с ЗПУ-4 в коктейль из земли, металла и человеческой крови. Что же, на войне как на войне. И хоть я и не люблю убивать без нужды, сейчас была именно такая ситуация. Или мы их, или они нас. Слишком часто законы войны становятся законами зоны. И, наоборот, вывод напрашивается неутешительный. Зона – это непрекращающаяся война. Но ведь никто не будет отрицать, что существует определенная категория мужчин, которые живут полной жизнью только на войне, а в мирное время ощущают себя ненужными и не находят себе места. Что ж, возможно, зона – это просто место, где можно перекусить глазом псевдоплоти, отдохнуть от тещи и опостылевшей работы, хорошо выпить и поговорить в компании таких же головорезов, как ты сам, и если потребуется умереть как настоящий мужчина. Рано, быстро и с оружием в руках. Проводник кряхтя поднялся с пола. На грудной пластине его экзоскелета шла глубокая борозда, словно по ней пропахали плугом. Прихрамывая, сталкер дошел до скамьи, опустился на нее, нагнулся и попытался рассмотреть подошву. В доспехах это получалось неважно. Со своего места мне было видно, что бронированный сапог, в каблук которого попала пуля калибра 14,5 мм, спас ногу сталкера, но сам раскололся на две части и держался на ноге чудом, только за счет верхних креплений. «Подошве каюк», — сказал проводник, оценив размер ущерба. «Наемники, гады, сапожищи, хреновые, подсунули. Совсем у них совести нет. Похожие сапоги эти вообще от другого экзоскелета». «Так ты ж его сам выбирал», — отозвался выдра, доспехи которого миновали крупнокалиберные пули. «А это еще не все. От удара прибор ночного видения сдох. Контейнеры для артефактов теперь только вручную открываются». Продолжал сетовать на судьбу проводник. «Дружище, не шелести особо!» Посоветовал ему мечный, присаживаясь на скамью и с наслаждением вытягивая ноги. «Живой! И скажи Зоне спасибо! А сапог с варкой прихвати! У тебя слева на бедре портативное есть, как раз для таких случаев. И вообще не экзоскелет, а недоразумение какое-то!» Продолжал ворчать сталкер, доставая сварку. Каких-то хреновин на нем непонятных понавороченных. Только лишний вес от них, а толку никакого. «Инструкцию почитай», — посоветовал ему выдра. «Глядишь и разберешься». «Спасибо, друг, выручил ты меня», — задушевно поблагодарил проводник довольно быстро и умело заваривая сапог. «Одной ногой на том свете уже стоял без твоего совета, пока, блин, другую чинил!» Он осторожно топнул подошвой по полу, потом еще раз. «Смотри насквозь, не пробей!» – лениво сказал Мечен. «У нас пол и так наладан дышит!» «Не пробью!» – буркнул проводник, пряча сварку на место. «Долго нам еще в этой дырявой кастрюле болтаться?» «Скоро уже!» произнес меченый и закрыл глаза вырвавшись за границы зоны вертолет летел над зеленым морем которое летом превращается украина внизу в этом море порой мелькали островки населенных пунктов небольших сел десяток другой бревенчатых домов между которыми кипела нормальная человеческая жизнь Я жадно смотрел на все это, как на диковинку, вжимая в бровь резиновый наглазник прицела. Мужик, ведущий по дороге лошадь под пустцы, ребятишки, играющие в придорожной пыли, аист, бьющий гнездо на старом телеграфном столбе, пустые перевернутой крынки, надетые на плетень. Словно и не было рядом зоны иного мира отгороженного от этой жизни рядами колючей проволоки и минными полями и будто в нескольких километрах не начинался пояс второго кольца обороны что заставляет людей жить в двух шагах от смерти подпольная торговля артефактами оружием и всем необходимым для сталкеров смертников отправляющихся в зону может быть и так Но думаю, вряд ли только это. Здесь обжитая предками земля, которую бросить, как от себя кусок оторвать. Да, к тому же жизнь человеческая зачастую скучна и однообразна, а здесь рядом с зоной каждый день хоть небольшое до да приключения или ожидание такового, что уж само по себе наполняет жизнь смыслом. «Улажен, пролетели!» – доложил призрак. «Выходим на расчетную точку!» «Это хорошо!» – сказал Мич. «Так, собираемся, готовимся к...» «Погоди, командир!» – раздался в наушнике бесцветный голос японца. «Мы тут с призраком посоветовались и хотим кое-что предложить!» «Интересно, когда это они посоветовались?» промелькнула у меня в голове. Связь я не отключал, и никто по ней не разговаривал. Мысленно, что ли, они там общались? Хотя четкого его знает. Французский инструктор по рукопашке говорил, что на Востоке многие мастера так и беседуют, не напрягаясь и не сотрясая воздуха впустую. Искусство Харагей. Недоступное белому человеку видимо, недоступное до тех пор, пока его не начнут учить этому секретному знанию воинов прошлого. «В общем, вы сейчас десантируетесь на Землю и ждете», — произнес японец. «А мы с призраком делаем следующее».